Глава 12. Он даже нанял человека, который обвинил в государственной измене Гая Рабирия, чьими стараниями незадолго до того сенат подавил мятеж трибуна Луция Сатурнина. Примечание. Нанятым обвинителем был народный трибун Тит Атий Лабен. Защищал Рабирия Цицерон, речь которого сохранилась незадолго преувеличение. Между преступлением и процессом рабирия прошло 37 лет. А когда жребий назначил его судьей в этом деле, он осудил рабирия с такой страстностью, что тому при обращении к народу более всего помогла ссылка на враждебность судьи.